Глава 15. Уже около часа Густав Лембек гулял по центральному парку, мазоля глаза одними и теми же выгульщиком собак и мамочками с колясками. Проходя мимо них по второму, а то и третьему кругу, он невзначай улыбался, но подумав, что зря и неловко, сразу съёживался, пряча голову в плечи и плечи в пиджак и отходил. Густов гулял так два раза в неделю, в понедельник и среду, реже по четвергам. Вот и сегодня был тот самый день. К концу прогулки он изрядно продрог, глаза его слезились от ветра, пальцы на ногах онемели в тонких офисных ботинках, но уйти домой просто так Лембок не мог, потому и терпел. Ему нужно было хорошенько проветриться в прямом смысле этого слова. В эти дни Он пах духами Агнес, а ещё её губами и противным лаком для волос. То, что он противный, Густов не мог ей сказать. Он вообще мало что мог, если не прижать его к стенке. И зачем женщинам столько запахов? думал Густов, смотря на ворот пиджака и выискивая на нём возможные светлые волосы. Каждый раз хотел попросить её не душиться так сильно и каждый раз не знал, как начать. Не мог же он сказать ей об этом прямо. Если скажет, значит, всё, что он говорил ей до этого, ложь, а лжи было немало. По словам мистера Лембэка, с женой он уже давно не жил и давно не спал, а документы на развод недавно как подал, но заседание это и дело переносили. По правде же, уходить Густов никуда не спешил, и жена его вполне устраивала. Он питал к ней очень тёплые чувства. Так просто не объяснишь. Он и сам не мог себе это объяснить, но жизни своей без неё не представлял. Она вроде как и была его жизнью, не всей, только частью, но без этой части он уже был не он. Перестать врать Лембек тоже уже не мог, слишком всё закрутилось. Агнес ждала его развода и уже подобрала им квартиру, где пока что жила одна. Жена же ждала его дома, не имея ни малейшего понятия о какой-то там Агнес до сегодняшнего дня. До той самой минуты, пока миссис Лэмбэг не повернула маленький ключ в замке почтового ящика, до той самой секунды, пока не увидела среди счетов и рекламных газет, что это? спросила она, протягивая мужу белый конверт. Нам положили это в почтовый ящик. Густов Лембок, до того озабоченный лишь наличием возможных следов измены на вороте своего пиджака и простоявший от того на пороге без малого пару минут, теперь был озадачен ещё больше, напрягая дрожащие вены на своём вспотевшем от уже солнцу. Он медленно, на ощупь, открывал конверт, уже определив, что в нём никакие ни письма, и ни счета. В конверте для писем без адреса и адресата лежали фотографии в количестве 5 штук. На них мистер Лембок заходил в ресторан, сидел в ресторане, выходил из него, и все это вместе с Агнес. В глазах у Густава потемнело. Он подпер спиной дверь, за которую только и успел войти, дальше порога его еще не пустили. — Когда же это было? — пытался он вспомнить. — И кто мог нас подловить? Только не показывай страха, не показывай! — говорил он себе. — Ну и что тут такого? — Да. Совершенно спокойно спросил потерявший всякое спокойствие Густав. «Это наш деловой партнер Николь Пэйн». Кем была эта Николь Пэйн, он не знал. Откуда всплыло это имя, тоже не помнил. Всплыло и всплыло, ну и черт с ним. Жена смотрела на него не моргая, лишь изредка ее короткие ресницы вздрагивали, борясь с подступающими слезами, а дыхание учащалось, борясь с находящей истерикой. «Можно я все-таки зайду?» сказал Густав Лембок и аккуратно отодвинув жену, прошёл в дом. Миссис Лембок не двигалась с места, так и смотрела на мужа полным недоумения взглядом. Мистер Лембок, как ни в чём не бывало, прошёл в спальню, снял костюм и повесил его на стул, снял рубашку, положил её рядом, надел халат, вдел ноги в тапки и посмотрел из-под очков на жену. Так значит, ты преследуешь меня, сказал он и сам не заметил, как голос его стал уверенным и бесстрашным. Лимбек всегда нападал на стрессе, тем более когда был неправ. "Я?" Элла задохнулась от такой наглости. "Тебя?" Она выпучила на него свои ошалелые глаза. "Да как ты смеешь после всего, что случилось? Тогда откуда у тебя эти фото?" Наступал он на неё. "Мне что, уже и шагу ступить нельзя?" Их положили в ящик для писем. Она и сама не заметила, как голос её приобрёл оправдательный тон. "Их подсунули?" "Конечно." Подсунули, но не по твоей ли указке. Он вырвал у неё конверт. Я целыми днями на работе: встречи, совещания, годовой отчёт, а ты тыкаешь мне вот этим, и брезгливо затряс у Лики. Если бы это для тебя ничего не значило, ты на меня не кричал бы, вспылила она и хлопнув дверью, пошла на кухню. А я и не кричу, кричал вслед уходящей Женя Мистер Лэмбэг. С чего ты взяла, что я не спокоен? Попытался снизить он тон. Мне просто не нравится, когда за мной следят. На кухне пахло пережаренным мясом, кислой брусникой и предательством. Лэмбыки молча разрезали, насаживали на вилку и пережёвывали резиновый стейк в брусничном соусе. Мистер Лэмбэк отпил вина и, поняв, что сделал это громко, закашлялся и промокнул рот. Вообще, за столом все бывает громко, когда стоит полнейшая, оглушающая тишина. Такого молчания он не терпел, от такой тишины у него чесались ладони и начинал дергаться глаз. А Элла все не сдавалась, невозмутимость сквозила во всем ее виде, в каждом движении рук, даже в том, как она жевала этот проклятый говяжий стейк. Мистер Лембек чуть не подавился мясом, но, слава богу, откашлялся сам, потому как, если б не сам, никто ему сейчас не помог бы. Элла также резала бы стейк, отправляя его в свой крашеный рот, и смотрела бы так же спокойно на то, как он корчится и задыхается, умирая на этом полу. Да, сейчас она его точно убила бы. Густав еще раз отпил вина, размышляя, кому лучше первому выйти из-за стола. Если он встанет и уйдёт, значит, обижен на неё, а если дождаться, пока уйдёт она, я хочу познакомиться с ней, вдруг сказала Элла, прервав тишину и пустые размышления Агустова. С кем? Он опять чуть не подавился. С твоим деловым партнёром. Жена смотрела на него тем самым взглядом, твёрдым, безжалостным, против которого он не мог устоять, которого он уже много лет как не видел, в который и влюбился тогда. Четверть века назад? Хорошо, сказал Густов. Только что я скажу, меня это ничуть не волнует, сказала Элла, придумав что-нибудь. Она промакнула сжатые губы и, бросив салфетку в тарелку, вышла из-за стола. Мистер Лэмбек сидел у телевизора до полуночи в надежде, что его жена заснёт и не придётся продолжать этот ужасный разговор. Он беспрерывно переключал каналы, но поняв, что Элла может это заметить, остановился на одном. Кто мог сделать эти фото? думал Густов не сводя равнодушного взгляда с занимавшейся сексом парочки на канале, который он так успешно скрывал под именем Political Channel, поместив его за 200-ый по счёту. Хорошо хоть он не целовал тогда Агнес, это правило было одним из тех, что он ей озвучил как условие встреч никакой любви на людях, только в постели. Лембок как чувствовал, что так и будет, но кто мог это сделать? Из всех негодяев, которых знал Густов, он остановился пока на двоих: Стоуне и Финче. Одного он подставил год назад, из-за чего тот не получил место директора департамента в Южном штате, для второго же не стал поручителем в банке, тот не получил кредит и, как следствие, прогорел. Кто-то из этих двоих, думал Лембок и уже почти прикинул кто, Когда телефон на тумбе раздражающе затрещал, Густов прервал звонок, оглянулся на дверь спальни и поднёс трубку к покрасневшему уху. "Алло?" шёпотом произнёс он. "Кто это?" В трубке молчали. "Говорите!" испугался Густов. "Как тебе фотографии, милый?" На том конце смеялась Агнес. "Это ты?" вскрикнул Густов Лембок, но тут же закрыл ладонью рот и опять оглянулся на дверь. "Это ты?" перешёл он на шёпот Что ты творишь Ты злишься Не злись, милый Я лишь хотела помочь тебе обиженно бормотала Агнес Он словно видел через трубку, как она надувает свои пухлые губы в обиженной детской гримасе, и если раньше это его умиляло, то сейчас ему хотелось треснуть по этим губам. Кто дал тебе право, какого чёрта, Агнес шипел он в телефон. Ты перешла все границы, ты С кем ты там говоришь? Лембек замер. Элла, щурясь от света, стояла в дверях гостиной, завязывая на поясе шелковый халат. «Я?» — мистер Лембок обернулся на жену. «Ни с кем», — он повесил трубку. «Номером ошиблись. Иди спать». «Боже, выключи эту гадость!» Она покосилась на экран.